Глава седьмая. Моя сестра решила, что я сошла с ума. Изголодалась по мужчинам, вот и набрасываюсь на брата ее мужа сначала на свадьбе, а потом в туалете ресторана. Пришлось ей все рассказать. «Повтори», — медленно попросила Мила. «Мы с ней сидели в моей квартире. Я очень горжусь своей квартиркой». Поэтому постоянно кого-нибудь сюда приглашаю. Интерьер, мебель, каждая ложечка и даже тот милый половику двери, все это подобрано лично мной. Я как раз купила новый диван. Мягчайшее, светло-розовое облако. Вообще-то я пригласила Милу, чтобы она им восхитилась. Но та потребовала объяснений моему неадекватному поведению. Так что теперь на облаке... Восседала хмурая, задаченная тучка в лице моей сестры. Что тут непонятного? Я понятия не имею, было ли что-то между нами или нет в день твоей свадьбы. «Алина! А ты не могла выбрать кого-то другого? Кого угодно! Он же брат Жени!» «Прости, я вообще его не выбирала!» — вздохнула я. «Я совсем-совсем ничего не помню, мила!» «Так», — сестра потёрла виски, — «надо разобраться. То есть вы бывшие одноклассники?» Я кивнула. Про Пончика и нашу вражду я умолчала. Не хотелось ворошить эту свою часть жизни, к тому же он брат Жени. А если Мила узнает, что он обижал меня, мало Андрею не покажется. «Ты заснула без него, а проснулась с ним голая?» Я не помню, как заснула. Помню, как взяла очередной бокал и... Клянусь, никакого больше алкоголя. Он отвел тебя в комнату, это точно. Женя звонил ему, поведя связи. Я точно видела, как ты заснула на своей собственной кровати. одетая я. Час от часу не легче. Но не мог же Андрей нажать на «отбой», а потом подхватить меня на руки, раздеть и отнести к себе. Меня не так-то просто поднять и не так-то просто раздеть. Про «отнести» я вообще молчу. Вывод один. Я пришла к нему сама, своими собственными ногами. «А что говорит Андрей?» спросила Мила. «Да что он скажет?» «Ты вообще у него спрашивала?» «Спрашивала, но что-то он не спешит мне рассказывать». Подробности той ночи. Вот козел! Что за игры такие? Возмутилась мила. Ничего, я поговорю с Женей, он нам все выложит как миленький. Ага, маме с бабушкой тоже расскажи. И журналистов еще можно позвать. Уже вижу заголовки. Плюс сайс модель спит с кем попала, а потом ничего не помнит. Мы же теперь одна семья! «Я все мужу рассказываю!» Я подавила порыв закатить глаза. «Ага, это пока со свадьбы неделя прошла. Посмотрим, что она скажет через пару лет». «Мила, не говори никому. Я тебя очень прошу. Смотри, уже неделя прошла, а от Соколова ни слуху, ни духу с того вечера в ресторане. Ему, наверное, вообще на произошедшее пофиг глубоко». «Но вы же теперь как брат и сестра. Тебе придется с ним видеться». «Ничего, я разберусь. Я тебе рассказала, чтобы ты меня шизанутой не считала. Обещай, что никому не скажешь». Потребовала я. «Обещай». «Ну ладно, обещаю. Теперь у меня от мужа секреты из-за тебя». Надулась она. «Расскажи лучше, как первые дни брака прошли». Решила сменить тему я. Алина, ты представляешь? Готовить надо каждый день. На следующее утро я примчалась в модельное агентство. У моего агента Кристины для меня какое-то суперинтригующее предложение, и мне не терпелось узнать подробности. Работа. Вот что мне нужно. Новые съемки или, может, подиум? Отвлекусь от навязчивых мыслей о Соколове. Должна признать. Меня немного покоробило то, что он просто взял и исчез. Уж не знаю, чего я ожидала, но точно не этого. Я вообще-то должна облегчение чувствовать. Но вот что-то не получается. По неизвестной мне причине. И воспоминания не возвращаются. Обычно в течение пары дней я уже всё вспоминаю. Но в этот раз не тут-то было. Я вошла в кабинет к Кристине и приготовилась внимать. Была согласна буквально на любое предложение о работе. «Вот и ты! Сейчас нам принесут кофе!» Кристина кивнула секретарю, и девушка поспешила выполнять поручение. «В общем, у меня есть связи с продюсером канала «Понедельник». «Связи?» — подвигала бровями я. «С Кристиной у нас были самые дружеские отношения». «Только деловые!» — улыбнулась она. «Так вот, они делают шоу о моделях плюс сайз и приглашают тебя в качестве судьи. Супер же!» Я поморщилась к удивлению Кристины. «Это шоу, где мне придется девушек унижать ради рейтингов и оценивать как товар на рынке?» «Нет уж, спасибо». «Любая девушка красива по-своему, и я никого не хочу в этом разубеждать». «Алина, это такой шанс! Тебя увидят миллионы по телевизору! Не мне тебе объяснять, как важна узнаваемость для модели. Это шоу продвинет тебя вперед. как «Как-нибудь по-другому продвинусь». «Послушай!» Принялась меня уговаривать Кристина. «Это...» В дверь постучали, а затем в кабинет заглянула растерянная секретарша. «Тут доставка для Алины Владимировны». «Заказала роллы?» — скинула брови Кристина. «Да ничего я не заказывала». Секретарша отступила, пропуская вперед курьера. С огромным, просто огроменным букетом роз. Ярко-красные, их ароматом мгновенно наполнился весь кабинет. «Красота какая!» — не сдержалась я. «Вот только это ошибка. Некому дарить мне такие цветы». «Может, от фаната?» «Букет, который стоит, как крыло от самолета. с сарказмом уточнила я. «Молодой человек, вы ошиблись», сообщила курьеру. «Вы Алина Вишнякова?» «Да». «Тогда нет никакой ошибки». Курьер подошел и вручил мне букет. «И записка». Я вдохнула аромат роз. «Свежайшие!» «Как же они прекрасны!» Развернула записку и от растерянности прочитала вслух. «Ты секси, когда злишься, но твоя улыбка мне нравится больше. Улыбнись». «Нифига себе!» не выдержала Кристина. «Это на кого-то ты так назлилась на букет?» «Я понятия не имею». Конечно, сразу вспомнился Андрей Соколов. «Но не от него же букет. Ага, сейчас. Будет он мне цветы дарить». «Да он уже забыл, кто я такая». Что ж, видимо, у меня появился тайный поклонник. Может, тот фотограф, с которым я работала на днях? Или тот парень-топ-модель, с которым у нас была парная фотосессия? Кто же ты, тайный даритель роз? Мы с букетом вышли из офиса. Настроение у меня было просто чудесное. Улыбка на пол лица. Еще бы, такие шикарные цветы! Я достала телефон, чтобы вызвать такси. Сегодня моя машина в автосервисе. Но тут, рядом со мной, затормозила черная иномарка. Стекло медленно опустилось, и я увидела водителя. Увидела Андрея Соколова. Понравился букет? Поинтересовался он с ухмылкой. «Розы чуть не выпали у меня из рук. Я тебя подвезу». Он вышел из машины видимо, чтобы открыть мне дверь. Это еще что за новости? Ни за что не сяду в его машину».